вступление. После апрельских боёв этим словом жила вся армия от солдата до командующего. Много мы всех хлебнули горя, когда оставляли врагу родные сёла и города. Сильно ожесточились против захватчиков в долгие месяцы осады и до предела накалилась священная жажда мести. Когда же, спрашивали бойцы, командиры, политработники, не добавляя слова «наступление», потому что и без того было ясно, о чем идет речь. На это можно было ответить только одним словом – «скоро». День и план наступления держались в строжайшей тайне. Но то, что оно готовится, скрыть было невозможно. Да и не надо было скрывать. Обстановка для мощного удара складывалась самым благоприятным образом. На всех фронтах инициатива перешла в руки Красной Армии. Фашистское командование навсегда утратило преимущества, которые были созданы внезапностью нападения и превосходством военной техники. В 1943 году героический тыл поставил фронту 24 тысячи танков и самоходных орудий, 35 тысяч самолетов, 130 тысяч пушек. Мы имели уже более совершенное оружие, чем враг, и в большем количестве. В итоге, выиграв летом 43-го ряд крупных сражений, Наша армия продвинулась на запад в центральной части фронта на 300 километров, а у нас на юге на 600 километров. При каких обстоятельствах родилась идея штурма Новороссийска? После Сталинградской битвы Гитлер почувствовал, что может попасть в еще большее серьезное окружение и с особой силой вцепился в Южный плацдарм. Он понимал... Потеря Тамани неизбежно приведет к потере Крыма, поставит под угрозу его войска на Украине. Чтобы удержать Тамань, фашисты создали мощный оборонительный рубеж. Он шел от Черного до Азовского моря, состоял из двух полос, покрытых минными полями, противотанковыми заграждениями, завалами, дзотами и дотами, огневыми точками с броневыми колпаками. Рядом с нами воевала армия Гречка. Он первым ощутил ярость фашистского сопротивления. Возьмёт одну сопку, остановка. Возьмёт ещё одну, опять остановка. Помню Леселидзе, колонин, я и полковник Зарелуа лежали на бурке. Был момент отдыха, мы обсуждали сложившуюся обстановку, и Леселидзе сказал, знаете что, ключ к взятию Тамани и Крыма не на этих сопках, а во взятии Новороссийска. Давайте мы попросим Ставку, дать нам 17-20 тысяч человек пополнения. Подготовимся и начнем штурм. Так мы и сделали. Леселидзе позвонил в Москву, нашу инициативу одобрила Ставка и дали нам дивизию Гладкова. Вот с этого и началось. Новороссийск был у немцев главным узлом сопротивления. Кроме мощных укреплений вдоль линии фронта, Они создали множество опорных пунктов в самом городе. Крупные жилые дома, заводы, элеватор, вокзал были насыщены огневыми средствами. Целые кварталы пересекались ходами сообщения. Улицы перегораживались баррикадами. Особенно сильно был укреплен порт. Немецко-фашистское командование полагало, что хорошо знает тактику советских войск. Крупные узлы сопротивления в лоб мы не брали, а обходили. Следовательно, укрепляя Новороссийск, штурма в этом месте они все-таки не ждали. И просчитались. Особенность нашей тактики заключена была в ее гибкости. Одной из причин, побудивших нас осуществлять прорыв оборонительных рубежей врага именно в Новороссийске, был фактор внезапности. 18-я армия накопила к тому времени большой опыт десантных операций, И мы считали, что удар по городу можно нанести не с двух сторон, как предполагалось ранее, а с трех. С правого и левого берегов Цемесской бухты, то есть с малой земли и со стороны цементных заводов, а также с моря крупным десантом, который явится полной неожиданностью для противника. Такой план и был принят. Готовился еще один сюрприз. Крупный десант, естественно, должен производиться крупными кораблями. Их-то очень внимательно и выслеживал враг. А десантировать войска мы решили на малых судах. Кроме того, готовились нанести торпедный удар по береговым укреплениям. Никогда раньше торпедами по берегу не били. Они предназначены для морского боя и поражения судов. Для того, чтобы торпеды сработали, как было задумано, катерникам пришлось достаточно потрудиться. Разгаданный противником план, как известно, заранее наполовину обречен. Поэтому первой задачей стало строжайшее сохранение тайны. Мы запретили какую бы то ни было переписку, связанную с готовившейся операцией. К ее разработке привлекался до предела ограниченный круг людей. Началась тщательная разведка. Чтобы не раскрыть наших замыслов, она шла на широком фронте. Велась работа и по дезинформации противника. Ряд умело выполненных мероприятий внушил ему, что опять готовится десант в районе Южной Озерейки. Партийно-политическому обеспечению операции мы придавали не меньшее значение, чем ее боевой подготовке. Решили к началу штурма во что бы то ни стало иметь во всех частях полнокровные партийные организации. Исходя из этого, направляли коммунистов на самые ответственные участки наступления особый подбор людей шел для десантных частей. В них насчитывалось 60-70% коммунистов и комсомольцев. Думал я и о наиболее разумной расстановке работников политотдела. Каждый из них на весь период операции закреплялся за воинской частью. Позже, встречая их в дивизиях и полках, я видел, что воевали они с огромным подъемом, заражая своим боевым духом других. Привлекли мы многих политработников и из резерва, с тем, чтобы во время боев быстро заменять выбывших из строя. Порторги имели по два заместителя, комсорги по три. Таким образом мы добились, чтобы в составе всех подразделений постоянно были партийные и комсомольские вожаки. Как выяснилось после освобождения Новороссийска, добрую службу сослужила разработанная нами памятка десантнику. В нескольких абзацах введения... Говорилось об успехах Красной Армии на всех фронтах, о зверствах гитлеровцев, о том, что пришел и наш час нанести сокрушительный удар по врагу, отомстить за все его злодеяния. Затем шли практические советы. Коротко напоминалось, как боец должен вести себя в момент посадки на судно, на самом судне, во время высадки и в бою. Мы стремились заранее научить людей, что делать в непредвиденных обстоятельствах. Памятку вручили каждому десантнику. Идею памятки я заимствовал у бойцов Южного фронта времен Гражданской войны, который в то время очень интересовался и подчеркнул особо важные места Ленин. Впрочем, рядом ее положений, на которые обратил особое внимание Владимир Ильич, мы пользовались во всей партийно-политической работе. Вот для примера строчки из памятки. Товарищ коммунист, ты должен в бой вступать первым, выходить из боя последним. Ты призван на фронт воспитывать красноармейскую массу, но во всякую минуту ты должен уметь взять в руки винтовку и личным примером показать, что коммунист умеет не только благородно жить, но и достойно умереть. Дни и ночи подготовки штурма вспоминаются мне, как время самой напряженной работы, тяжелейшей нагрузки. Но как же это отличалось от дней и ночей осады на Малой Земле? Работа не тяготила, нагрузка радовала. Каждая новая встреча с людьми придавала сил. В авангарде десанта вызвался идти отдельный батальон морской пехоты под командованием героев первой высадки на Малую Землю, Ботылева и его заместителя по политчасти Старшинова. Этому батальону и был вручён флаг, чтобы водрузили его на первом отвоеванном у врага высоком здании Новороссийска. Как великую честь принял флаг старшина второй статьи, молодой коммунист Владимир Сморжевский. Смелый разведчик, герой боев первого десанта, растроганный доверием, дал товарищам клятву «Не посрамлю морской чести». Наконец, командующий армией Леселидзе Собрал командиров, которым предстояло вести войска на штурм, и объявил время ч час и минуту штурма в ночь с 9 на 10 сентября. Здесь окончательно уточнили задачу каждого. Затем за полдня до начала операции командующий Северокавказским фронтом Петров созвал расширенное совещание командного состава армии и флота, где каждый доложил о готовности. Во всех стрелковых частях, в десантных отрядах и на судах за час до наступления были проведены митинги. Очень многое надо было сказать людям, а говорить до этого мы не могли. Значит, выбрать надо было самые нужные слова. Я был на многих митингах. Убедился, что приказ о штурме солдаты восприняли с огромным удовлетворением. Я бы даже сказал с радостью. Пришло время которого все мы ждали 255 дней и ночей. Наблюдательный пункт командующего был оборудован на Моркотском хребте. Отсюда, как на ладони, видны Цемесская бухта, порт, значительная часть города. Ночь. До начала операции есть еще время, но здесь уже много людей. Командующий армией, начальник штаба генерал Павловский с группой штабных офицеров, командующий артиллерией генерал Кориафилли со своими помощниками, командующий другими родами войск. Напряженная тишина, прерываемая телефонными звонками. Разведчики доложили, со стороны противника никакого движения не наблюдается. Время от времени слышался одиночный выстрел из орудия, разрывался где-то шальной снаряд, и опять тишина. Разговаривали почему-то тихо, чуть ли не шепотом. Офицеры и генералы то и дело посматривали на часы. И вот время ч 2.44. Я знал, что в эту минуту ударят 800 орудийных стволов и 227 «Катюш», поднимутся в воздух полторы сотни бомбардировщиков. Представлял, конечно, силу удара. Но то, что услышал, поразило меня. Показалось, будто рушится вся земля. Артиллерийская подготовка длилась 15 минут. За это время было выпущено 35 тысяч снарядов по заранее засеченным целям. Пошли в атаку морские пехотинцы и стрелковые части с малой земли. Не зря мы столько времени держали этот драгоценный клочок береговой полосы. С другой стороны началось наступление из района цементных заводов. Пошел в бой, как мы и намечали, морской десант. Зарево пожаров, возникших в городе, озарило Цемесскую бухту. Я всматривался в темноту, в сторону Геленджика, но только близ порта увидел первую группу катеров-прорывателей, пронесшихся с неуловимой скоростью и уничтоживших заграждение. Это произошло через 6 минут после начала артподготовки. Появился условный знак «Путь открыт». Через несколько минут... На огромной скорости ворвались в бухту катера, ударившие по западному и восточному молам тяжелыми торпедами. Ошеломляющий удар, разворотивший береговые укрепления. Берег заволокло дымом, цементной пылью. Это прикрыло катера высадки от противника и ровно через 15 минут, то есть в момент окончания артподготовки, батальон Ботылева уже сражался на пристани. В течение получаса под жестоким огнем противника высадилось 800 человек, оснащенных станковыми пулеметами, минометами, противотанковыми ружьями. Все смешалось в Цемесской бухте. С разных сторон неслись катера, вздыбливая на разворотах воду, и казалось, вот-вот столкнуться. Однако все было подчинено точному расчету. Вслед за торпедными катерами шли канонерские лодки, сторожевые катера, сейнеры, каждое судно по своему маршруту. Одна за другой были атакованы пристани, лесная, элеваторная, нефтеналивная, импортная. Огонь от взрывов и пожаров хорошо освещал бухту в районе порта. Вода в ней буквально кипела. Почти одновременно с батальоном Ботылева, захватившим лесную пристань, на цементную пристань обрушился 1339-й стрелковый полк под командованием Каданчика. И хотя всему полку не удалось высадиться, но те, кто зацепился за берег, в едином порыве бросались на вражеские укрепления. К утру они овладели сильным опорным пунктом, цементным заводом «Пролетарий». На следующую ночь к ним присоединились остальные подразделения полка. На наблюдательном пункте не утихали телефонные звонки. Со всеми соединениями держалась надежная связь. С величественным спокойствием и твердостью Руководил сражением талантливый командарм. В ходе боя оперативно перегруппировывал части, вводил резервы, перебрасывал подкрепления туда, где создавалась угроза. Ошеломленный в первые минуты враг пришел в себя. Заговорило огнем каждое здание, каждый квартал. Определив границы захваченного нами плацдарма, гитлеровцы открыли по нему артиллерийский огонь. Однако и наша артиллерия сопровождала наступающие части. Наши летчики так спланировали свои действия, чтобы без перерыва бомбить территорию, занятую противником. В небе все время были штурмовики. В день они совершали по 6-7 вылетов. На вторую ночь в район электростанции высадился 1337-й полк. С ним высадился и полковник Вруцкий, командир 318-й стрелковой дивизии. Однако связь с ним нарушилась По лицу командующего я видел, как он встревожен. Не рота, не батальон, а почти целая дивизия, да еще выведенные на направление главного удара, не подавала вестей. Леселидзе приказал послать ответственного офицера в район электростанции, найти в Рудского, разобраться в обстановке и незамедлительно доложить. Я подумал и предложил командующему поручить это дело моему заместителю Пахомову. Командующий хорошо знал его и быстро согласился, но приказал начальнику оперативного отдела послать с ним из отдела капитана Пушицкого. «Возьмите мой Виллис», — сказал он при этом. Им предстояло пробраться в город через передний край, миновав сильно обстреливаемую зону, найти Вруцкого, опытным глазом все оценить, нанести на карту и как можно скорее возвратиться. К счастью, оба вернулись невредимыми, хотя машину командующего, оставленную ими в районе завода «Октябрь», разбомбило. Преодолев множество препятствий, пробравшись по водосточной трубе, проложенной вдоль береговой кромки, они вышли на какую-то площадку, прямо против которой была электростанция, а справа длинное здание, откуда фашисты вели непрерывный огонь. До электростанции оставалось метров 70. Но путь туда шел только через открытую площадку или вдоль здания за кучами угля. Решение приняли быстро. Пушицкий ползет позади угольных холмов, а Пахомов бешеным рывком проносится через опасный участок. Как он потом всерьез уверял, лучший спринтер мира не догнал бы его. Несмотря на опасность, тем же путем они вернулись обратно и не с одной, а с двумя картами и донесениями, чтобы гарантировать доставку военному совету армии данных об обстановке. Принесли они и печальную весть. Полковник Вруцкий тяжело контужен, лишился глаза и ранен в руку. Тотчас были приняты меры по оказанию помощи частям дивизии, которые медленно, но настойчиво продвигались вперед. Временное исполнение обязанностей командира дивизии возложили на начальника штаба. На улицах шли бои. Одно за другим поступали сообщения. Взят вокзал, и там водружен морской флаг. Взят серый особняк. Захвачен Красный дом. Наши ворвались в школу. Освобожден квартал 103. И каждая из них сопровождалась горькими вестями. Убит начальник политотдела 318-й дивизии, подполковник Авксендий Тихостуб. Убит инструктор политотдела армии майор Пантелеймон Исаев. Убит инспектор политотдела армии майор Адам Цедрик. Незадолго до этого погиб Видов. Позже под Анапой погиб начальник политотдела 83-й морской бригады Лукин. Вспоминаю, мы вместе с ним зашли в один из румынских блиндажей, построенных на песчаном берегу. Было очень жарко, и Леселидзе, я, Зарелуа, Лукин хотели хоть немного укрыться в тени. Но в блиндаже слышно было какое-то шуршание, непрерывный стрёкот, совсем негромкий. Я сказал, это, видимо, часовой механизм. Наверное, подложили бомбу. Давайте выйдем отсюда. И мы выбрались на воздух. Отошли от блиндажа, раскинули бурку и легли. Лукин тоже лёг, совсем близко от нас. Свистели отдельные бомбы. Берег весь был в песчаных барханчиках. Когда грохот взрывов кончился, мы встали. Я позвал товарища. Лукин, Лукин! Молчит. Подошли. Он мёртвый. Ни одной царапины, ничего. Убило воздушной волной. Неправда. Друг не умирает. Лишь рядом быть перестаёт. Он кровь с тобой не разделяет и с фляги из твоей не пьет. Хорошо, сказал поэт. Разумом я все понимал. Идет сражение, и жертвы неизбежны. Но сердце не слушалось, щемило нестерпимой болью. Сам я писал письма в долгом Моя горсть земли лежит в могилах товарищей. Огонь моего автомата звучал в залпе траурного салюта. Верные сыны партии, ее именем они звали бойцов на смертный бой. Призывали во имя Родины не щадить жизни. И в бою они первыми совершали то, к чему звали других, увлекая за собой бойцов. Они до конца выполнили ленинский наказ Личным примером доказали, что коммунист умеет не только благородно жить, но и достойно умереть.